3618 мучеников в Некомидии пострадавших. В царствовании римских императоров Диоклетиана и Максимиана пострадало за Христа в Некомидии 3618 мучеников, пришедших из Александрии. По убиении святого Петра, архиепископа Александрийского, убийцы его уверовали в Господа со всеми своими домашними и со многими другими, желавшими умереть за Христа. Взяв с жен и детей и всех ближних, они добровольно пошли в Некомидию на мучения за Христа и явились к царю, восклицая «Мы христиане». Услыхав это, Диоклетиан пришел в смущение и сначала посредством ласкательств увещевал их отрезся распятого, но когда они не повиновались, повелел воинам усечь их пред собою мечами и тела их бросить в горные пропасти. Спустя много лет честные мощи их были обретены по причине...